Часть третья. Крики скорби. Ты слышишь их голоса в темноте. Ужас, который раскручивает спиралью безумие. В раю совершилась кровавая баня. Но здесь нет места, где ты можешь спрятаться. Кровавая баня. Ты уснешь в раю вечным сном. Оззи Осборн. Бладбаф in Paradise. Глава 35. В обезьяны. Воскресенье. Семнадцать часов восемь минут.